2. У меня началась непонятная, но очень моя жизнь. Я иногда хожу в ту школу, в которой я на домашнем обучении, а часто просто гуляю. Я как туристка в собственном городе, у всех дела, а я просто так. Можно гулять в парке, весна начинается, уже не холодно, и у меня есть силы. Можно ездить по городу, просто так. Можно зайти в торговый центр, в кафе, в Икею, можно платье мерить. Я почти не могу читать и слушать аудио, но снова чувствую песни моего дорогого Же. Он не мой, разумеется, но снова дорогой, до звона в мозгах и желудке. Можно просто идти и быть счастливой от того, что можешь идти. У этого всего есть нормальные медицинские объяснения. У меня есть мои собственные, они совсем про другое, но я никому не хочу про них говорить. Еще я не хочу знать, кто кроме меня тоже умеет видеть картинки про других людей. Но не может такого быть, чтобы только я и Ларий. Но я не хочу про это думать. И про захолустье тоже не хочу. А то оно снова меня к себе затянет». Я первый раз после аварии сажусь в машину. Мы с мамой едем на такси, я на переднем пассажирском. Мне сперва страшно, потом странно. Так быстро бежит за окном улица, а потом интересно и нормально, как раньше. Особенно, когда музыка в ушах, и дорогой Же поет песню про звезды или про что угодно еще. Я слушаю у него все, кроме той арии о праве выбора. Мне жаль, что я не могу взять Тай на концерт, что я не могу ей написать или услышать от нее голосовое. Мне нравится ее голос, хриплый и будто такой, каким кошка разговаривает. Мне кажется, я этот голос часто слышу в нашей реальности, но всякий раз, когда слышу, Не могу запараллелить, сообразить, что «да, у Тай такой же». У меня же нет ни записи, ни фото, ни видео, вообще ничего про них всех. Может, я поэтому скучаю не так сильно? Мне нечем греть свою тоску. Всех доказательств — ключик на шее, но он будто выдуманный. Перед Новым годом в сети ювелирных была такая акция — Покупаешь цепочку, а подвеска в подарок. Там разные варианты были — птичка, сердечко, цветочек и ключик тоже. Я, когда увидела рекламу этой акции, подвисла, хуже, чем после дежавю, как будто моя земная реальность подтасовывает информацию, чтобы у меня не было доказательств той моей реальной жизни. Верить в тай приятнее, чем в рекламную акцию. Я пока верю.